«Посвящение. Моей маме Леле. От улицы до неба». Эпиграф. «У подножья маяка господствует мрак». Пословица. 1996 год. Вагончик фуникулера пополз вверх, унося с собой в знойный вечерний сумрак последнюю группу туристов. Он поднимался все выше и выше над заливом постепенно открывая для обозрения береговую линию. К востоку по побережью Хидео Акаси различил похожие на микросхемы темные очертания портовых погрузочных терминалов. Отсюда грузовики доставляли в город рыбу и известь. Акаси обернулся к жене. Та сидела с закрытыми глазами и плотно сжав губы. Он нежно взял ее за руку. «Я боюсь высоты», — шепнула она. «Знаю, Юми. Скоро будем на месте». Рядом с ними немолодые туристы кудахтали над видом открывшейся местности, а молодожены позировали перед фотоаппаратами. Служащий канатной дороги, сопровождающий пассажиров, бойко сыпал справочными данными о высоте подвесной дороги и городе, что раскинулся под ними». Акасьевич мокнул жену, веснувчатое плечо, и тут заметил женщину в замызганной, непосезонно тёплой одежде, молча сидевшую в одиночестве в дальнем конце кабины. Смотрела она прямо в пол, её явно не интересовало, что там за окном. Возле неё стояла малышка, по всей видимости, её дочь, но женщина отнюдь не походила на заботливую мамашу, апатия, написанная на её измождённом лице, вызывала тревогу. Акассия не мог не заметить, что за ее юной внешностью скрывается что-то терзающее душу. — Хидео! — воскликнула Юми, отдергивая руку. — Мне больно? — Прости, милая. Акаси с трудом отвел взгляд от молодой женщины и достал фотоаппарат. Он наступил на шаг, чтобы снять Юми, которая улыбалась, щурясь в лучах заходящего солнца. Щелк! Он хотел сделать еще снимок, но ему помешали. Что-то происходило в дальнем конце кабины, явно что-то неладное. Служащий фуникулера возделал руки в белых перчатках в умоляющем жесте. «Госпожа, прошу вас, отойдите от двери!» Он обращался к укутанной в теплой женщине. «Вжик!» Раздался резкий звук, и в ту самую секунду нож блеснул в ее залитой по локоть кровью руке. У ее ног курчился, вереща, как грудный младенец, сопровождающий. Дрожа всем телом женщина направила нож в сторону людей, остановив взгляд на Акасе: Не подходите ко мне. Толпа скованная животным страхом сбилась в кучку в дальнем конце кабины женщина вытерла окровавленную руку о полу пальто, оставив на нем алый отпечатка ладони. Затем рукояткой ножа она разбила в стеклянную панель механизма экстренной остановки и вдавила кнопку. Раздался скрипучий виск тросов. Кабину затрясло, пока, наконец, она не остановилась. Солнце почти скрылось из виду, унося с собой этот день. Система автоматического оповещения выдала сообщение. «Дамы и господа, в ходе движения возникли небольшие технические проблемы. Служба ремонта уже приступила к работе. Просим вас сохранять спокойствие, вы находитесь в полной безопасности». По кабине разнесся тревожный шепот. Работник фуникулера с побелевшим лицом неподвижно лежал на полу. Женщина перешагнула через него и встала перед дверцей. Закрыв глаза, она ухватилась за рычаг и сделала глубокий вдох. В тот момент июме потянулась было к Акасе, но он, подчиняясь профессиональному инстинкту, уже проталкивался сквозь толпу. «Полиция! Дорогу!» Женщина дёрнула рычаг, дверь распахнулась, и в кабину ворвался поток оглушительного ветра. Акасе, пошатывающейся походкой, продолжал двигаться вперёд. Рот полон слюны, в голове ни одной мысли — Женщина уже скинула ботинки и пальто, и что-то сказала, но Кассий не расслышал из-за боя ветра. Он оттолкнул девочку, стоящую на пути, в сторону и протянул руку. Женщина прыгнула. В мгновение стояла тишина, мертвая тишина. А Кассий ринулся вперед и ухватил ее за запястье. Непреодолимая сила придавила его к полу кабины, и боль, прежде чем он успел осознать ее, охватила все его тело. З окровавленное запястье... Он держал женщину над бездной. Ветер развивал ее волосы, а внизу огромной пастью зияла пустота, мрачная бесконечность. Она подняла к нему голову, моргнула, затем открыла рот, из которого словно последние капли из сосуда выпали странные слова. «Там облака, как слоны». А напрягся, но мышцы не слушались его, а горло подступил горький ком. Рука вот-вот оторвется. И тут он увидел таблицу, Татуировку на ее запястье, отчетливый рисунок, большое черное солнце. Оно будто смотрело на него, и Хидео Акаси отпустил руку.